Глава седьмая. Протопоп возвратился домой очень взволнованный и расстроенный. Так как он по причине празднества пребыл у исправника довольно долго, то домоседка протопопца Наталья Николаевна, против своего всегдашнего обыкновения, не дождалась его и легла в постель, оставив однако дверь своей спальни в зал, где спал муж, отпертую. Наталья Николаевна непременно хотела проснуться при возвращении мужа. Туберозов это понял и, увидав отваренную дверь в спальню жены, вошел к ней и назвал ее по имени. Наталья Николаевна проснулась и отозвалась: "Не спишь? Нет, душечка Савелий Фимич, не сплю. Ну и благо. Мне хочется с тобой говорить". И старик присел на краешек ее кровати. И начал пересказывать жене свою беседу с предводителем, а затем стал жаловаться на общее равнодушие к распространяющемуся повсеместно в России убеждению, что разбитому человеку стыдно веровать. Он представил жене разные свои опасения за упадок нравов и потерю доброго идеала, и как человек веры, и как гражданин любящий отечество, и как философствующий мыслитель. Отец Савелий в его семьдесят лет был свеж, ясен и тепел. В каждом слове его блестел здоровый ум, в каждой ноте слышалась задушевная искренность. Наталия Николаевна не прерывала возвышенных и страстных речей мужа ни одним звуком, и он говорил на полной свободе, какой не давало ему положение его ни в каком другом месте. И представь же ты себе, Наташа, заключил он, заметив, что уже начинает рассветать, и его канарейка, проснувшись, стала чистить о жёрдочку свой носик. И представь себе, моя добрая старушка, что ведь ни в чём он меня Туганов не опровергал и во всём со мною согласился, находяй сам, что у нас, как покойница Марфа Андреевна говорила, и хвост долог, и нос долог. И мы стоим, как коляки на болоте, доперекачиваемся, да нос вытащим, хвост завязнет, а хвост вытащим, нос завязнет. Но горячности какой требует такое положение, не облечил ужасное равнодушие. Наталья Николаевна молчала, и в дополнение ко всему меня же ещё назвал маляк. Ну скажи, сделай милость, к чему это такое название ко мне может относиться и после чего? Савелий продолжал понизев в голос: "Меня назвал маньяком, а сам мне говорит. Я ему поставил вопрос, всё же мол мелко ли это или не мелко то, что я указываю, но всё это знамение царящего в обществе духа". И что же, мол, если теперь вся эта мелочь юни справимся, то как наибольшие то наши тогда думают справляться, когда это вырастет? А он поэт и ненавистный мне нашей русской шутливости изволил оповедать анекдот, который действительно очень подходящ к делу, но которого я по званью своему никому кроме тебя не могу и рассказать. Говорит, что был где-будто один какой-то офицер. который, вступив на походе в одну квартиру, заметил по соседству с собой замечательную красавицу и, пленяя с ее видом, тотчас же по своему полковому обычью позвал денщика и говорит: как бы, братец, мне с сей у красавицы познакомиться. А денщик помялся на месте, и как ставил в эту пору самовар, вдруг восклицает: дымом пахнет. Офицер вскочил. И бросился в комнату к сей прелестнице, говоря: «Ай, сударю, вас дымом пахнет. Я пришел вас с вашей красотою спасти от пламени пожара». И таким образом с нею познакомился. Один щека одарила, напоил водкой. Но спустя немалое время тот же охотник до красоты, перейдя на другое место, также увидал красивую даму, но уже не рядом с собой, а напротив своего окна через улицу и говорит динщику. Ах, познаком меня сейю дамы, но тот однако сумел только ответить снова то же самое, что дымом пахнет. И офицер увидал, что напрасно он полагался на ум всего своего помощника и желанного знакомства через него вторично уже не составил. Заключай же, какая из его является аналогия. У нас в необходимость просвещенного человека вменяется безверие и ждёвка над родиной. В оценке людей не брежение о святыне семейных уз, не разборчивость, а и насказательная красавица наша. Наружная цивилизация досталась нам просто. Но теперь, когда нужно знакомиться с красавицей иною, когда нужна духовная самостоятельность и вся красавица сидит на супротиву своего окна, как мы ее достанем? Хватимся и ахнем? а хмол как бы нам с ней и познакомиться, а не складные динщики, что могут на сие ответить, кроме того, что мол дымом пахнет. Что тогда в этом проку, что дымом пахнет? Да. Уронила, вздохнув, Наталья Николаевна. Ну, то ты и есть. Штало быть и тебе это ясно. Кто ж теперь маньяк Яле, что яснее видя сие беспокой усили те, кому всё это ясно и понятно, но которые смотрят на всё спустя рукава. Лишь бы тебе по наш век стало, а там хоть всё пропади. Ведь это ты и значит дымом пахнет, не так ли, мой друг? Да, голубчик, это верно. Девчонка встала самовар ставить. Проговорила скороговоркой и сонным голосом Наталья Николаевна. То бюрозов понял, что он всё время говорил в воздух, у не имеющему ушей для того, чтобы его слышать, и он паник своейю белой головой и улыбнулся. Ему припомнились слова некогда давно сказанные ему покойною боярыней Марфой Плодамасовой: "А ты разве не одинок? Что же в том, что у тебя есть жена, добрая и тебя любит? А всё же, чем ты болеешь, ей того не понять". Итак, всяк, кто подальше брата видит, будет одинок промеж своих. Да. Одинок. Всемерно одинок, прошептал старик. И вот когда я это особенно почувствовал, когда наиболее не хотел бы быть одиноким, потому что маньяк ли я или не маньяк, но я решился долее ничего этого не терпеть. И на что решился, то совершу, хотя бы то было до дерзости. И старик тихо поднялся с кровати, чтобы не нарушить покой спящей жены, перекрестил её и, набив в свою трубку, вышел с ней на двор и присел на крылечке.